Тайна рыжих парней. Закончив телефонный разговор, мистер Гун тяжело, ступая, поднялся наверх, чтобы объяснить этому малому, что к чему, и устроить ему хорошую головомойку. Мистеру Гуну до тошноты надоело охотиться за рыжими парнями, о которых никто... Вроде и не слышал. И вот теперь, когда он поймал одного из них и прижал его к ногтю, он подержит его у себя, пока не выяснит, наконец, массу вещей, которые уже давно лопается от нетерпения узнать. Он остановился у двери и прислушался. Из комнаты не доносилось ни звука. Парень, наверное, здорово струхнул. «Вот так и должно быть с этими мальцами», — думал мистер Гун. Он терпеть не мог таких ребят, нахальных, безответственных свистунов. Он прочистил горло и подтянулся, чтобы придать себе сурово величественный вид, какой подобает представителю закона, ведь он и есть... Закон. Ключ торчал в двери. Дверь была заперта. Он повернул ключ, распахнул дверь и с выражением официального высокомерия на лице вошел в комнату. В комнате никого не было. У мистера Гуна перехватило дыхание. Он огляделся вокруг. Никого. И спрятаться здесь было просто негде. Ни шкафа, ни сундука, окно закрыто и шпингалет опущен. Никто не мог удрать этим путем. Мистер Гум не верил своим глазам. В горле у него пересохло. Целое утро он гонялся за двумя рыжими парнями, а все только пожимали плечами. Никто про них ничего не слыхал. А теперь вот появился еще один, и тут же исчез, растворился, улетучился. Но куда и как? Никто не мог выйти через запертую дверь, а дверь была заперта, и ключ торчал снаружи. И все-таки этот парень благополучно ушел через запертую дверь. У мистера Гуна появилось ощущение, что он имеет дело с какой-то магией. Он обошел комнату, чтобы убедиться, что рыжий малый не втиснулся куда-нибудь в коробку или в ящик. Но парень-то был довольно толстый. Мистер Гун просто терялся в догадках, не было ли у него случайно солнечного удара. Он только что доложил по телефону, что задержал одного рыжего парня для допроса. Как он теперь объяснит его исчезновение? Вряд ли начальник поверит, что парень мог выйти через запертую дверь. Бедный мистер Гун. У него сегодня выдалось по-настоящему трудное утро. Охота за призраками – как он сам для себя определил. Сначала он отправился на почту и попросил у начальника разрешения поговорить с разносчиком телеграмм. Но когда тот пришел, оказалось, что он совсем не рыжий. Это был светловолосый, тощий мальчик небольшого роста, явно испуганный предстоящим разговором с полицейским. «Да нет!» «Мне нужен другой парень!» — сказал мистер Гун начальнику почты. «Позовите Рыжего! Где он?» «Какого Рыжего?» «У нас работает только один разносчик!» — с удивлением сказал почтмейстер. «Вот этот!» «И, насколько я помню, никогда не было Рыжего!» А Джеймс служит здесь уже больше года. Мистер Гун был ошеломлен. Нет рыжего разносчика телеграмм. И никогда не было. Тогда откуда же он взялся? Тот парень. Разносить телеграммы могут только сотрудники почты, это же ясно. Сожалею, что не могу вам помочь. «Но, уверяю вас, у нас никогда не было рыжеволосых парней». «Девушка рыжеволосая есть. Могу ее позвать, если хотите». «Нет», — сказал мистер Гун. «То был точно парень и самый вежливый, с кем я только говорил». «Уж больно вежливый, как я сейчас вижу». Фу, ты ну ты А что ж настало? Вышел он с почты в конец разозлившись. Пачтмейстер наверняка решил, что у него слегка мозги поехали. В таком плохом настроении мистер Гуны направился в ближайшую мясную лавку. Только бы ему добраться до этого рыжего, подручного мясника, который подсовывает людям чужие анонимные письма, думал он. Ух, только бы добраться! Уж он из него все вытянет. Мистер Вил звучит как телятина. Мясник встретил полицейского удивленным взглядом. — Что сегодня будем брать, сэр? — Кусочек нежной мякоти. Спросил он, затачивая свой огромный нож. «Ничего не надо, спасибо», — сказал мистер Гун. «Я хочу спросить, не работает ли у вас рыжий парень, который доставляет ваше мясо на дом?» «Никакого парня у меня нет», — ответил мистер Вилл. «Один старый Сэм?» он работает здесь уже 15 лет да вы ведь сами знаете старого «Старого-то сэма я знаю но я думал вы наняли нового парня в помощь наверное этот парень которого я ищу работает у другого мясника мистер гун пошел в другой магазин побольше размером его хозяин мистер кук Повар находился на месте и был занят разделкой туш вместе со своими двумя помощниками. «У вас есть работник, кому вы поручаете разносить мясо?» — спросил мистер Гун. «Есть целых два», — ответил мистер Кук. «Господи, надеюсь, никто из них не попал в какую-нибудь неприятную историю». «Они хорошие ребята, мистер Гун. И тот, и другой. Один из них оказался не очень хорошим. Где они сейчас? Вы разрешите мне на них взглянуть?» «Они сейчас как раз на заднем дворе. Пакуют свои корзинки. Я пойду с вами. Я очень надеюсь, что ничего серьезного все-таки не произошло». Сказал мистер Кук и отвел полицейского на задний двор. Мистер Гун сразу же увидел там двоих парней, но... Один был белобрысый и синеглазый, а другой черноволосый и смуглый, как цыган. «Вот они, мистер Гун!» — сказал мистер Кук. «Кто из них негодяй? Ребята, подняв в удивлении головы, не успели даже испугаться. Полицейский помрачнел и сразу же ответил. «Из них никто. Мне нужен совсем другой. Рыжий парень». «У нас в поселке, сэр, нет ни одного рыжего, разносчика мяса», сказал белобрысый парень. «Я знаю их всех». Мистер Гун сердито хрюкнул и вернулся в магазин. «Я очень рад, что мои мальчики оказались ни при чем. Тот вот блондинчик — очень толковый парень, он...» Но мистеру Гуну совсем не интересно было слушать про умных блондинов. Ему нужен был рыжий парень. Но чем больше сил он тратил на то, чтобы его найти, тем менее вероятным казалось, что это когда-либо удастся. Вышел он из магазина раздраженным и недовольным собой. Кто же все-таки этот разносчик-телеграмм? Он ведь сам лично видел несколько дней тому назад, как рыжий парень вручал детям телеграмму. А тогда ночью кто уткнулся ему в живот? А рыжий подручный мясника... Ведь его видели и миссис Хилтон и Филипп Хилтон. Кто эти рыжие парни, разъезжающие по Питерсвуду? Нигде не живут. И никто их не знает. Мистеру Гуну стало казаться, что рыжие парни уже забрались к нему в мозги. Поэтому, когда он неожиданно услышал громкие виски испуганной собачонки и, подняв глаза, увидел перед собой. Рыжего, посыльного, реакция его была мгновенной. Схватить парня за руку и крепко держать, не отпуская ни на секунду. Это случилось, когда Фати наклонился приласкать собаку, которую чуть не сшиб велосипедом. Мистер Гун почувствовал, что произошло чудо. Он нашел рыжего парня. И не важно, что это был не разносчик телеграмм и не подручный мясника, он был рыжий, и этого было достаточно. А теперь он потерял и его. Рыжий парень просто вышел из запертой комнаты и растворился в воздухе, был и сплыл. Мистер Гун был в таком расстройстве, что совсем забыл про велосипед рыжего парня, который он оставил у двери, когда затаскивал парня в дом. Полицейский и теперь, выходя из дома за дневной почтой, не обратил на него внимания. Не заметил он и Ларри, торчавшего напротив, на другой стороне улицы. А Ларри торчал там не зря. Фати поручил ему проследить, что мистер Гун будет делать с велосипедом. Фати боялся, что полицейский начнет наводить справки и выяснит, кто владелец велосипеда, а уж это было совсем ни к чему. Когда Ларри увидел мистера Гуна, он решил, что тот, обнаружив исчезновение Фати, будет очень рад запереть на ключ хотя бы велосипед. Он не представлял, до какого состояния дошел бедняга Гун. Все его попытки разобраться в случившемся привели к такой чертовщине, что он принял решение сходить в соседний магазинчик за дневной газетой, а заодно что-нибудь выпить. Может, думал он, ему станет легче? Мистер Гун выходил из дома как во сне, не видя ни велосипеда, ни Ларри. Главное для него было дойти до лавки. Ларри затаил дыхание. «Неужели он так и пройдет мимо велосипеда?» «Да нет, он должен его забрать в дом». «Неужели повезло? Не заметил? Прошел мимо!» Мистер Гун вошел в магазинчик. Ларри действовал с быстротой молнии. Стрелой перелетел через дорогу, зашел в полисадник, схватил велосипед, вскочил на него и умчался на бешеной скорости. Никто его даже не заметил. Мистер Гун купил свою газету и поговорил немного с хозяином. Выходя из магазина, он вдруг вспомнил про велосипед. «Черт! Надо было сразу же запереть его!» Подумал он и поспешил к дому. Как это я забыл про него? Такой был обалделый. Быстрым шагом, войдя в полисадник, он остановился, как вкопанный. Велосипед исчез. Он был уже на полдороге к дому Пипа. Ларри бешено крутил педали, стремясь поскорее услышать во всех подробностях что произошло с Фати в доме полицейского. А мистер Гун стоял с открытым ртом. Это было уже за пределами выносимого. Сначала растворились в воздухе трое рыжих парней, а теперь за ними последовал самый обыкновенный нормальный велосипед. Скорее всего, его утащил тот же «Рыжий посыльный, но каким образом?» «Тьфу ты, пропасть!» В отчаянии пробормотал мистер Гун, вытирая мокрый лоб. «Сначала всякие там письма и бабские истерики. Потом все эти рыжие парни, которые неизвестно куда исчезают. Да еще этот нахальный лягушонок Фредерик Троттевилл. Нет, жизнь моя в Питерсвуде. Ну, прям хоть не живи. То одно, то другое. Надо поговорить с Фредериком Тротавилом. Бьюсь об заклад. Это он написал мне поганое анонимное письмо. Готов поставить миллион. Тьфу!